В четверг утром я проснулся после 11 и Радца уже свалил на работу. Когда он не наряжается в свои юмористические шмотки и не носится по виллич, помогая мне совершать правонарушения, Рацио изнуряет себя работой редактора. Главное, что он наконец-то испарился. Я набрал номер Синтии. Правильно раскурить сигару, одновременно набирая номер, довольно затруднительно, но я справился. Не такой уж я и ветреный в отношениях с женщинами, просто мне не до них. За всю жизнь я любил пять или шесть женщин, но по-настоящему попался только однажды. И когда та, которую любишь больше всех на свете, на скорости 170 км в час прикладывается к лобовому стеклу своего Феррари, весь мир летит в тартарары. Синтия», — сказал я. «Как ты?» — ответил сонный голос в трубке. «Я собиралась тебе звонить». «Значит, я тебя опередил. Не хочешь ли сходить со мной на Дим Сам в Чайнатаун? Дим сам это такой завтрак по-китайски, состоящий из огромного количества маленьких закусок. Как мне объяснила однажды подруга китаянка, название переводилось как легкое прикосновение сердца, что тоже неплохо описывало эффект, произведенный на меня Синтией. Через полчаса я подобрал Синтию на Джейн-Стрит. Мы ехали в такси по Хьюстон в направлении Чайна-тауна. Движение было таким плотным, что водитель объехал Бродвей Мод-Стрит и всю дорогу держался по Бауэре, пока не завернул направо на канал-стрит. Он объяснил, что так будет быстрее. Разумеется, по счетчику выйдет на несколько баксов больше, но погода стояла чудесная, и я мог себе позволить потратить пару лишних монет, не опасаясь закончить день мытьем палочек на кухне китайского ресторана, чтобы расплатиться по счету. По Бауэре оказалось ничуть не быстрее. Поток машин был передавлен как рука наркомана. Я заплатил таксисту, и мы вышли за 5 кварталов от канал Стрит, где формально начинался Чайнатаун. Алкаши в надежде на чаевые драились стекла застрявших машин. Тротуары были усеяны попрошайками, как маскарадное ожерелье фальшивыми бриллиантами, в которых подругу даже на собачьи бега не отпустишь. В этом квартале я сам чувствую себя бомжем, сказал я Синти. Она улыбнулась. Если можешь заставить женщину улыбнуться, скорее всего, сможешь ее рассмешить. А если сможешь ее рассмешить, скорее всего, сможешь ее. Да. Но как быть с макговорном?» Я попытался выбросить его из головы, но сделать это оказалось непросто. Я привел Синтию в заведение типа Димсам под названием «Серебряный дворец» на углу канал и Бауэре, где поднимаешься на эскалаторе на второй этаж, и вдруг открывается вид на пол Шанхая, гладающего куриные ноги. Нас усадили за круглый стол вместе с огромной китайской семьей. Младенцы, дети, старики, только домашних животных не хватало. Последних, вероятно, в числе прочей снеди подавали к столу на тележках с Димсам. Эти тележки катали по комнате китаянки, кружившиеся, как гигантские птицы, и пронзительно выкрикивавшие без остановки названия своих блюд. Если вам что-нибудь приглянулось, ну там, рыбьи губы или глаза тритона, вы показываете на это пальцем, и вам дают тарелку. В конце с вас берут по количеству тарелок на столе. Бывает хороший димсам, а бывает и плохой, и единственный способ определить это — выждать примерно час. Или ты чувствуешь себя хорошо, значит, димсам был хороший. Или до конца дня разгуливаешь с колокотанием в желудке маленьким скатом, ползущим зигзагом по тонкому кишечнику. Мы заказали несколько блюд, в том числе круглые объекты размером с мяч для гольфа и с креветочным мясом внутри. Хозяйка тележки называла их «креветочные яйца». «Не маленькие были креветки», — сказал я Синти. «Ты знаешь, я разговаривала с Маговарном. Кстати, о больших креветках. Он передал мне для тебя сообщение и сказал, что скоро сам тебе позвонит». «Я передаю, как обещала, но хочу предупредить. По-моему, и сам Маговерн и его сообщение — чистое безумие». «Тоже мне сюрприз». «Выкладывай», — сказал я. «Я буду крепче держаться за палочки». «Он велел спросить, помнишь ли ты про того призрака, в которого ты не поверил?» «Да», — ответил я, — «помню». «Так вот, он просил передать, что он его больше не видел».